Глава 5 «Да, мой Альфа!» Фира склонила голову и, прихватив свой сундучок с травами, практически выбежала из комнаты. Я быстро соскочила с кровати. И почему я не сделала этого раньше? Рейнар прошел к стоявшему у погасшего камина большому креслу и устроился в нем, следя за мной глазами. Намереваясь последовать примеру Фиры, я направилась к дверям, поклявшись себе, что лучше лишусь головы, но не поклонюсь Рейнару. «Я не отпускал тебя, Лита». Я задохнулась от возмущения. «Меня зовут Айлита, волк!» презрительно процедила я, поворачиваясь. «И мне никогда не требовалось разрешения, кого бы то ни было, чтобы выйти из комнаты». Он усмехнулся и лениво протянул. «Это можно расценить как неповиновение». Своего он добился. Я замерла на месте в паре метров от него, не зная, что делать. Никто ведь не помешает ему в случае чего назначить мне наказание. «И что?» — спросила я резко, не выдержав пристального взгляда, которым он медленно скользил по моему телу. Причем предательское тело откликалось уж очень живо. Соски натянули ткань футболки, а внизу живота стало покалывать. Я сложила руки на груди. «Хочешь обрисовать мне круг обязанностей?» Рейнар не ответил. А я вдруг вспомнила, как он лизнул мое плечо до того, как я потеряла сознание. «Интересно, зачем?» Я машинально протянула руку и потрогала шрам. Он был чуть горячее, чем остальная кожа. «Странно, почему этот шрам не затянулся, подобно всем остальным?» «Отныне ты относишься к низшей касте, Лита!» Я нахмурилась. «Если ты о том, чтобы обслуживать тебя в постели, даже не мечтай!» Надменно бросила я, глядя на красиво очерченные губы Альфа. Воображение уже вовсю рисовало пикантные картинки с участием меня и Рейнара. На его огромной, удобной кровати. А потом на полу перед камином. И на широком письменном столе. Черт, Это все явно от того, что у меня давненько не было старого доброго секса. Прогоняя наваждение, я поспешно добавила: «Я сама выбираю себе любовников». Рейнар откинул голову и захохотал так громко, что я поморщилась. Фира была права, слух стал еще чувствительней. Отсмеявшись, Рейнар поднялся и подошел ко мне. Двигался он необычайно легко для столь высокого и крупного мужчины. Мне пришлось закинуть голову, чтобы встретить его веселый взгляд. Все эти штучки с мужским доминированием успели мне порядком надоесть. «Право попасть ко мне в постель еще нужно заслужить», ответил Рейнар мне моими же словами, улыбнувшись так чувственно и маняще, что я едва сдержала порыв повиснуть у него на шее. Я была противна сама себе. Оправдывалась я лишь тем, что это вытворяет вовсе не моя человеческая половина. Это волчица, будь она проклята, мечтает стать альфа-самкой. И это точно не может быть девчонкой из низшей касты. «Рада, что могу не участвовать в этом состязании», — хмыкнула я. «Если этот самодовольный павлин думает, что за его внимание я буду драться, он глубоко заблуждается». «Так что ты хотел мне сказать? Список своих обязанностей получишь у госпожи Фиры. Уборка, стирка, готовка, любой вид работ, какой она посчитает нужным тебе назначить. Это все, что ты можешь мне предложить, волк, вызывающе спросила я. Драить полы в твоем замке? А что еще ты умеешь волчица?» — В тон мне ответил Рейнар. В его глазах плескались веселые искорки, а вот мне было вовсе не смешно. Может быть, охотиться? «Сможешь убивать и обеспечивать пищей замок». Я прислушалась к себе и поняла, что не смогу. Не смогу видеть страх в глазах загнанного зверя. Не смогу оборвать чью-то жизнь. «Нет», — пришлось признать. «Тогда почему ты еще здесь?» — насмешливо поинтересовался Рейнар. «Охотники или слуги? И это всё? Невелик выбор. Каст всего три» терпеливо пояснил Альфа. «Слуги — волки-охотники и Альфа. Охотники добывают пищу и защищают стаю от опасности. Чтобы попасть в эту касту, нужно показать себя отменным бойцом и хладнокровным добытчиком. А это не всем под силу. Слуги занимаются разным трудом. Но про это тебе уже говорила госпожа Фира». В касте слуг ты можешь возвыситься, если покажешь себя как послушный и старательный работник старшая воспитательница, старшая прачка, старшая служанка все зависит только от тебя. Ну а с альфой может быть рядом лишь дочь Альфы. Рейнар не упустил случая поддеть меня, будто я мечтаю о том, чтобы залезть к нему в постель. А если я откажусь. «Снова превратишься в страшного волка и покажешь зубы?» Рейнар кривовато усмехнулся. «В замке есть темница, а для волка нет хуже наказания, чем быть запертым в клетке». Подумав, что если меня запрут, то сбежать отсюда вряд ли получится, я решила устроить сеанс показательного послушания. «Стирка и уборка, говоришь?» «Что ж, это ничем не отличается от моей обычной жизни». — сказала я, поворачиваясь, чтобы уйти. Гораздо тише, помня о чутком волчьем слухе, я пробормотала любимую прискуску своей бабули. Напугал ежа голой задницей. «Я не разрешал тебе уйти, Лита!» Скрипнув зубами от злости, я замерла. что ты еще? У меня работы полно!» — сказала едка. «Ты наденешь вот это!» Рейнар погремел... Перед моим носом металлическим ошейником? И как это я сразу не заметила эту штуку у него в руке? «И что это?» — фальшиво удивилась я, разыгрывая недоумение. «То, что поможет сдерживать твою силу». «Я тебе не собака!» — возмутилась я, снова начиная заводиться. «Давай уж сразу на цепь сажай перед миской с объедками. Что-то я не заметила, чтобы кто-то здесь носил ошейники. А ты будешь». — спокойно ответил Рейнар. — Чтобы каждый волк в замке знал, что ты опасна. К тому же это вполовину ослабит твою волчью силу. И не мечтай. Я же сказала, что не надену его. В моем мире рабства давно нет. Если ты будешь вести себя достойно, я сниму ошейник. Спокойно объяснил Рейнар. Хотя по его виду можно было подумать, что все происходящее его забавляет. Но сначала докажи, что можешь держать свою волчицу под контролем. Тебе еще предстоит ответить за ту выходку с Даллой. Она первая ударила меня волк, прошипела я. Может стоит для начала поучить вежливости ее? Я подумаю над этим, Лита, серьезно кивнул он. Я удивленно приподняла брови. Может быть с этим волком будет не так уж и трудно договориться? «Однако я очень часто заблуждаюсь в самых простых вещах. И, как я уже сказала, я отказываюсь надевать этот унизительный рабский ошейник. Если тебе так хочется, чтобы я его носила, придется самому надеть его на меня, потому что я ни за какие деньги не нацеплю эту дрянь на свою шею», — путанно проговорила я. «Снова бросаешь мне вызов?» Рейнар шагнул ближе ко мне. Я криво усмехнулась. Если этот альфа-самец думает, что я вот так просто позволю заковать себя, то у него мозги на бикрень. Приказав внутреннему волчьему голосу, который советовал соглашаться на все заткнуть пасть, я отступила назад, приготовившись сопротивляться. А что будет, если он все-таки обратится в волка или накажет тебя? Продолжал нашептывать трусливый голосок. Чувствую, с тобой будет много проблем. Покачал головой Рейнар, приближаясь. Ошейник в его руках звякнул, будто соглашаясь. Подобравшись, я хотела оттолкнуть от себя Рейнара, но он оказался хитрее. Резко наклонившись, он одной рукой рванул меня под колени и опрокинул на пол. От неожиданности я громко охнула. Ошейник защелкнулся на шее быстрее, чем я успела понять, что произошло. Теперь ты свободна, Лита издевательски бросил Рейнар, снисходительно посматривая на меня сверху. «Чтоб тебя черти взяли, волк!» — выпалила я, мечтая, чтобы сейчас и правда откуда-нибудь появились с десяток чертей и подняли Рейнара на свои огненные вилы. Я хотела продолжить изрыгать проклятие, но большая ладонь альфы легла поперек моего рта. Он зло сверкнул глазами. «Будь благоразумна, если собственная жизнь тебе дорога. Я не свернул твою шею только потому, что ты еще плохо знаешь наши обычаи. Я хочу видеть покорность и уважение. Ты поняла меня?» Я сглотнула, продолжая с ненавистью смотреть на Рейнара. «Если бы я могла убивать взглядом, от него уже остался бы только прикроватный коврик в виде волчьей шкуры». Убрав руку с моего рта, Рейнар легко поднялся. «Можешь приступать к своим обязанностям». На моей постели нужно сменить белье и попроси Фиру показать тебе место для купания. В этом замке волки следят за чистотой. Проглотив все известные мне проклятия и оскорбления, я поднялась и вылетела из комнаты, громко хлопнув дверью. Грохот, раздавшийся вслед за тем, красноречиво сказал о том, что она сорвалась с петель. Не дождавшись возмездия, я рванула вниз по ступеням. Добежав до середины лестницы, я остановилась и попыталась избавиться от ненавистного ошейника, но лишь сломала пару ногтей. Ногти тут же отросли, в очередной раз убедив меня, что все происходит на самом деле. Но из чего же сделан ошейник, если даже моя новообретенная сила не помогает, заставшая меня за бесплодными попытками снять ненавистное украшение эфира? Она, оказывается, не ушла, далеко поджидая меня, успокаивающе что-то забормотала и отвела в свою комнатку, где напоила травяным отваром. Она говорила, что Рейнар вскоре одумается и снимет ошейник, что его вывело из себя мое неповиновение, ведь вожака все обязаны слушаться. То, что я могла возражать ему, взбесило надменного Альфу, заставив утвердить свою власть таким вот средневековым способом. Мне от объяснения Фиры легче не стало. Я вовсю продумывала план побега. «Как там говорят?» «Лучше быть одинокой волчицей, чем присмыкаться перед вожаком». Хотя обычно одинокими волками становились самые слабые и неуважаемые особи стаи. Мне было плевать. Я хотела лишь скинуть с себя ерму рабства, в котором невольно оказалась. «Ошейник бесполезно пытаться снять, девочка». — объясняла Фира, разливая по чашкам ромашковый чай. — Я в это время не оставляла попыток снять украшение. В нем содержится малая часть серебра, достаточная для того, чтобы держать твою силу под контролем. — Но вы же сами сказали, что от серебра избавились еще в древности, — возмутилась я, прекращая напрасно ломать ногти. — У каждого альфы есть стратегический запас. Фира застенчиво пожала плечами. «Что, ваш трусливый Альфа боится, что я вызову его на бой, и он проиграет?» — фыркнула я. Смотрительница недовольно поджала губы. «Не болтай ерунды. Ты и в первый-то раз смогла вырваться только потому, что он боялся причинить тебе вред». «Ну, конечно», — с сомнением произнесла я, залпом выпивая кружку чая. «Он вовсе не такой зверь, каким ты его себе вообразила», — добавила Фира. Я сочла, что благоразумней будет промолчать. Фира не дала мне возможности ни побыть одной, ни волю поплакать, жалея себя. Она посчитала, что за три дня я выспалась на неделю вперед. Также смотрительница несколько раз упомянула, что чем быстрее я вольюсь в обычную жизнь стаи, тем быстрее привыкну к своей новой семье. Я лишь презрительно фыркала в ответ на ее рассуждение. «Не нужна мне новая семья», Я хочу обратно в свою уютную однушку, где я вольна распоряжаться своей жизнью и судьбой и не слушаться ничьих приказов. Фира отвела меня к небольшому озеру в горах, попутно развлекая рассказами и историями о месте, где я оказалась. Я слушала ее в полухо, осматриваясь по сторонам. Оказывается, замок Рамаин примыкал к багряным горам, благодаря чему становился идеальным с точки зрения безопасности местом. Подобраться к нему незамеченным было просто невозможно. К лесу, в котором меня поймали, и который тоже назывался Багряным, вела извилистая горная дорога над обрывом. А свое название «горы» получили от цвета листвы на деревьях осенью. Они становились почти красными, окрашивая подножья гор цветом крови. Меня даже не удивило, что вместо солнца в небе разливала яркий утренний свет идеально круглая белая луна. Фира пояснила, что это произошло после Великого Гона. Солнце зашло, а на следующее утро на востоке взошла белая луна. По ночам же она имеет привычный желтый свет. Я лишь отложила этот факт в мысленную папочку под названием «Подумать все Всё-таки человек — удивительное существо. Он способен подстроиться к любым обстоятельствам. Фира с удовольствием вводила меня в курс новой жизни пока я жесткой губкой стирала со своего тела въевшиеся следы крови и грязи от нее я узнала что замок ромаин довольно большой благодаря чему вся стая легко умещается в его помещениях правда есть так называемая парадная половина замка и половина для слуг альфа рейнар пока не нашел свою ириме поэтому в обязанности слуг не входит забота о его волчатах хотя у его отца в его возрасте уже были волчата. Правда, в живых остался лишь наш Альфа. «Что еще за Ирима?» — рассеянно спросила я, рассматривая свою руку при ярком дневном свете. Ниточки царапин, неизменные спутники работы с животными исчезли. Идеально гладкая кожа без единого изъяна словно светилась изнутри. «Та единственная, что есть у каждого волка!» Охотно пояснила Фира. «Единственная? Одна на всю бессмертную жизнь?» Недоверчиво переспросила я. «Лишь смерть одного из влюбленных способна освободить от данных обетов. Я тоже когда-то была и Рима, но мой волк погиб». «Мне очень жаль», — пробормотала я. «Но ведь вы еще можете повстречать свою любовь», — добавила оптимистично. Фира покачала головой. Я уже слишком стара для этого. Чтобы разогнать гнетущую тишину, я быстро спросила. «И что, до того, как эта самая пара появится, волки жестко воздерживаются от, как бы это сказать, любых отношений?» Фира рассмеялась так сильно, что ее пышная грудь запрыгала в круглом вырезе платья. «Девочка, они ведь в первую очередь мужчины!» «Так я и думала», — хмыкнула я. «Будь осторожна. Ты красивая девушка. А волки из нашей стаи будут только рады приударить за новенькой. Хорошо еще, что волчата могут родиться только у предназначенных друг другу». «Очень удобно. И не нужно волноваться по поводу отцовства», — засмеялась я. «А это Далла. Разве ваш Альфа с ней не... Ну, вы понимаете?» — спросила я, чувствуя, как краснею. Я отвернулась быстро намыливаясь куском ароматного мыла, выданного фирой. Вода была довольно холодной, но, учитывая, что после своих блужданий по лесу и проведенных после обращения нескольких дней в кровати, я не мылась, меня бы сейчас и купание в ледяной проруби не смутило. Да и повышенная температура тела опять же грела. Нет-нет, Далла в паре с Хольдом. С Гамма-Волком? Верно. А мне показалось, что она и Рейнар довольно близки. Она очень привязана к нему, это верно. Какое-то время Далла даже думала, что станет Римы Альфы Рейнара. Но богиня, хвала ее мудрости, распорядилась иначе. Значит, Бранд — это сын Хольда и Даллы? Я быстро окунулась в ледяную воду, смывая мыло. А потом посмотрела на Фиру. Она кивнула. «Да». «Пока что он единственный высокородный волчонок стаи». «А у тебя кто-то остался в твоем мире?» — осторожно спросила Фира. Я вышла из воды и быстро растерлась полотенцем. «Соврать или сказать правду?» Поразмыслив, я решила, что ложь в данном случае мне ничего не даст. Вряд ли Фира будет настолько растрогана моей басней про оставленных дома вымышленных детей, что станет упрашивать Рейнара отпустить меня. Я покачала головой. Родители трагически погибли, когда я была еще маленькой. Я их почти не помню. Меня воспитывала бабушка, но несколько лет назад не стало и ее. Был муж, но мы разошлись. Жаль, что в моем мире нет такой штуки с предназначенными. Можно было бы не волноваться по поводу непонятных смс посреди ночи. Хмыкнула я. О чем ты? Фира, не понимающая, нахмурилась. Не берите в голову. Я влезла в простую полотнянную сорочку и накинула сверху темное платье с завязками на боках. Башмаки из мягкой кожи завершили мой рабский наряд. Голову я тоже вымыла. И сейчас спутанные мокрые пряди свисали сосульками. Я попыталась расчесать их пальцами. Интересно, расчески-то здесь изобрели? Словно прочитав мои мысли, Фира достала из захваченной на озеро корзиночки деревянный гребень и протянула мне. Кое-как расчесавшись, я заплела длинные волосы в косу. Подойдя к озеру, критически осмотрела свое отражение и хмыкнула. На меня смотрела незнакомка, словно сбежавшая из массовки исторического фильма. Он оказался слабым. Фира уже протягивала мне кусочек вяленого мяса и краюху свежего хлеба. Я лишь кивнула, припоминая, как нашла у своего бывшего переписку с некой малышкой а потом и застукала эту самую малышку верхом на нем посреди своей же брачной постели. Именно поэтому в новые отношения я не стремилась. Все мужчины одинаковые, нельзя им доверять. «Ты сильная, я сразу поняла это, потому как ты перенесла перерождение». Я улыбнулась, присаживаясь рядом с Фирой, чтобы перекусить. «Это заслуга моего мира, а не моя». Там женщины обязаны быть сильными, чтобы выжить. Кстати, вам известно, как Рейнар собирается возвращать Бранда? Этот вопрос не давал мне покоя с того момента, как я узнала о волшебной силе медальона. Фера передернула плечами. «Вряд ли Альфа поделится этим с нами». «Но ведь Бранд может открыть портал самостоятельно», — настаивала я. «Как вообще работает этот медальон?» «Я не знаю, а Элита...» «И тебе не советую забивать этим голову. Альфа сам найдет решение», — отрезала Фира, поджав губы. «Я поняла, что расспрашивать ее не имеет смысла. Если Фира что-то и знает, уж точно не скажет об этом мне». Мы замолчали, занятые пищей. Вскоре Фира поднялась и засобиралась обратно. «Дела в замке требуют моего постоянного присутствия». Я помогла ей сложить в корзинку оставшуюся еду. Да и тебе нужно все показать и обозначить список обязанностей. Не бойся, а элита. Тяжелой работой в замке занимаются волки. Волчицам же остается стрипня, шитье, стирка до да уборка. Можете называть меня литой, улыбнулась я. Если уж Альфа решил звать меня так, это не будет его личной привилегией. А ты меня, Фирой. Но только когда никого поблизости нет, — подмигнула она. Я улыбнулась. Обращенные должны держаться вместе. Пока мы возвращались, мне удалось узнать еще одну неприятную для меня вещь. Покидать замок и уходить в лес мне было запрещено. Видите ли, так распорядился Альфа Рейнар. Я лишь мрачно кивнула, пообещав себе удрать при первой же возможности. В замке уже началась утренняя суета. Пахло жареным мясом, и это на завтрак. Куда-то весело переговариваясь, торопливо шли девушки с рулонами темной ткани. Несколько волков-охотников несли на широких плечах туши кабана и оленя. Весело вопящие детишки путались под ногами. Все вежливо здоровались с Фирой. На меня же глазели с любопытством. «Куда мы идем? – спросила я, еле поспевая, засловно катившаяся по коридорам толстушкой. «Альфа приказал сразу же найти тебе занятие. Он не любит, когда слуги бездельничают. Также он велел подыскать такую работу, чтобы пришла тебе по душе. Нам не нужны слуги, которые выполняют свои обязанности кое-как. Надо же, какая забота!» Процедила я, входя следом за Фирой, в длинную и широкую комнату с несколькими окнами в пол, длинные столы с рулонами материи, Старинные прялки и множество табуретов около окон явно говорили о том, что я попала в комнату для шитья. Вот! радостно сказала Фира, преувеличенно бодро улыбаясь находящимся в комнате девушкам, которых было не менее четырех десятков. Глаза всех оттенков желтого цвета с интересом уставились на меня, хотя мне казалось, что они смотрят на мой ошейник. Я неуверенно переступила с ноги на ногу. Девушки. Эта Лита, наша новенькая. Будет помогать вам». «Я не умею шить», — краешком губ прошептала я. «Совершенно». «Ерунда. Госпожа Тильда и слепого может научить», — отмахнулась Фира. «Хорошо. Но потом не говорите, что я вас не предупреждала», — вздохнула я.